Интегральная математика. Идеология, подобно национал-социализму, готовая шагать для достижения своих целей по трупам, фашизм, независимо от того, как ее именуют сами идеологи. Магнус Менкуп. Мун впервые увидел комнату скульптора при ярком освещении. Доминировавший в ней цвет красного дерева придававшей помещению при слабом свете осенний оттенок, пылал теперь нестерпимым пожаром в зеркальных пластиковых плоскостях. Голова сидевшего в углу скульптора почти сливалась с фоном. Наискосок от него устроился Рихтер. Поигрывая лежавшим на коленях пистолетом, он со скучающим видом разглядывал расставленные по полкам произведения скульптора. На одной из них устремился Лехцвиккау. По полузакрытым векам и погасшей трубке нетрудно было догадаться, что ему неважно, куда глядеть, лишь бы не видеть опасную игрушку Рихтера. Вот за этой картиной, почему-то прошептал Янсен. Тот самый художник, спросил Мун, разглядывая неразборчивую подпись. Он благоговейно кивнул Янсен. Полотно, приметившееся Муну, несмотря на полутьму уже при первом посещении, было совсем не похоже на то, которое висело в Баховском кабинете. куда меньше по размерам. Светлые, спокойные, как бы неподвижные краски. Но сила мысли, переданная через цвет и изображение, сразу выдавали автора. Это была парафраза знаменитого Бёклинского полотна Остров мёртвых на котором лодочник Харон перевозит души умерших. На первый взгляд идиллия. Лазурная, почти прозрачная, заснувшая вода. Островок целиком занятый круглым зданием. Величавый белый мрамор, три яруса оконных пробоин, отливающих спокойной зеленью. Лодочник в белых одеждах эпирского крестьянина, его прямая, неподвижная фигура Застывшее длинное весло в жисте руке. Он почти не гребет. Он может вообще не грести. Время потеряло всякое значение. Это понимают и его пассажиры. Еще совсем молодые люди, они сидят, огнявшись спинами к зрителю. Столь же неподвижные, как гребец, словно растворившиеся в мягкой неге прозрачного гейского утра. И некуда спешить? когда-нибудь через день, через месяц, через год лодку все равно прибьет к этому блаженному острову. Но стоило Муну отойти к дверям, как идиллия взорвалась изнутри. Из всех углов картины поплыл ужас, пока не заполнил ее целиком. Поначалу он исходил только от прекрасного мраморного здания, живой, смарагдовый свет окон, постепенно превращался в голову медузы, свившиеся клубком зеленые волосы плюща. Здание было мертвым. прекрасный мраморный скелет, кость, в которой паразитирует кладбищенский плющ. Еще один пристальный взгляд, и у самого горизонта сквозь лазоревую водную толщу проступил тонущий пассажирский пароход. С огромной пробоиной, из которой высовывался хвост торпеды. Захлёбывающих со умирающих от удушья людей лишь тонкая водная пленка отделяла от прозрачного синего неба. И наконец, когда Муну уже показалось, что все в картине отгадано, он заметил подводную лодку. Она была на самом переднем плане, скрытая лазоревыми бликами. Но потрясенный зритель видел все. Видел, что она только что погрузилась видел струйки стекающие с постепенно опускающиеся рубки. видел нацеленный на мраморный скелет глазок перископа, видел на узком корпусе черный военный крест Великой Германии. Идиллия была сплошным обманом. И гребец, и застывшие в объятиях пассажиры были такими же мертвыми, как остров, куда их прибивало мертвым течением Леты. Души Тела оставались на затонувшем пароходе. Йенсен, уже навглядевшийся досыта, терпеливо ждал, пока ему отвернется. Это было не так-то легко сделать. За полминуты он успел словно переселиться в очерченные рамой пространства, пройти все стадии умирания от удушья, заполненной морем каюты, через отрешенность сидящих в лодке к потусторонности загробного острова. «Все!» — Он дал себе мысленный толчок. Где перчатки? Я их пока не трогал. Встав на стул, Янсен засунул руку за картину. Казалось, рука вернулась обратно ни с чем. Настолько прозрачны почти невесомы были перчатки. Лишь разглядывая их, Мун заметил пыль, приставшую к эластичной ткани. Универсальные перчатки Одинаково пригодные для руки любых размеров, женской и мужской. Откуда это у вас? Мун помахал руками перед лицом скульптора. Понятия не имею, огрызнулся тот. Может быть, служанка, убирала и в торопях забросила за картину. Это те самые, что фигурировали в сегодняшней пьесе. Скульптор угрюмо молчал. А картина давно тут, словно примирившись с его молчанием, небрежно спросил Мун. Недели две. Раньше висела в Баховской комнате. Магнус сказал, что она вдохновит меня на творческие поиски, не меняя тона пробурчал скульптор. Вам она как будто не очень нравится. Слишком мрачная. По-моему, такая может дать подходящий стимул для создания надгробных памятников. Издеваетесь? с ненавистью спросил скульптор. Магнус на это тоже был гораст, тем не менее отправился туда. Он трубкой показал на остров мертвых». Вы как будто рады его смерти. Какое право он имел говорить, что мы с Магдой будем воздвигать памятник фюреру? От кого вы узнали, что мы детективы? Ничего я не знал. Оставьте меня в покое. Позовите Дейли Янсен, внезапно попросил Мун. Ему показалось, что пауза между вопросом и ответом, вызванной необходимостью в переводе, дает Лерху Цвикау слишком много времени для обдумывания. Дейли тоже сначала уставился на картину, но Мун резко одернул его. Поговорите с господином Цвейкау. Ваш немецкий язык, он, надеюсь, лучше поймет. Для вашего сведения, даю короткое коммюнике о нашей предыдущей беседе. На все вопросы стереотипный ответ: нет, не знаю, понятия не имею. Хорошо. Дейли поменялся местами с Рихтером. Рихтер вы свободны. Идите в холл к своим журналам. Господин Цвейкау. Нас интересует ваше материальное положение. Неплохое, односложно пробурчал скульптор. Есть фирма, есть заказы. Во всяком случае, куда более верный заработок, чем лепить разные фигурки. Отлично. В таком случае я прочту вам документ, найденный в кабинете Менкупа. Информационное агентство "Сириус" быстро, дешево, выгодно. прочие рекламные фразы опускаю, и перейдем к сути. Скульптор Ларц Цвека крайне нуждался в денежных средствах. За полгода ему удалось продать только несколько скульптур американскому коллекционеру Уэлшу. Сданные на комиссию в художественную галерею Гиценбаха скульптуры, за неимением покупателей, отданы ему обратно. Как уже сообщалось в информационной сводке Магда Штрелиц, основанное ими предприятие по изготовлению надгробных памятников нуждается в капитале для приобретения дорогостоящего материала. Лерху Цвикау удалось получить безавансовый заказ от Боденштерн, жены комиссара полиции Рульфа Боденштерна, на памятник ее отцу, штандартенфюреру СС Отто Вернеру. Успешные переговоры ведутся также с вашей невесткой Кессельдорф, рождённой фон Винцельбах, пожелавшей увековечить память своего покойного мужа, Гауляйтера Хорста Кессельдорфа, и с родственниками фрегат-капитана Викириза Сёранса, командира подводной лодки, награжденного в свое время лично Гитлером железным рыцарским крестом с мечом и бриллиантами. Финансовое положение Лярха Цвикау настолько нестабильно, помещение и обстановку небольшой фирменной конторы, адрес Андер Ferdinungsband 42, удалось получить только в кредит, под ожидаемое, как он заверил, в ближайшем будущем наследство. Магическая справка подействовала почти одинаково и на Магду, и на Балена. Она выпустила из них воздух. Реакция скульптора была совершенно иной. Дико вскочив на ноги, он потряс кулаками Так вот почему Магнус не дал мне взаймы денег. Он знал все знал. Молчал, чтобы из-под тишка насмехаться. И эту картину повесил мне сюда нарочно, Все нарочно. Вот и лопнул наконец твой желчный пузырь, проклятый яраку. Вам дать валерьянки? спросил Дейли. Это подействовало. Скульптор закурил трубку, со стервнением выплюнул никотин, глубоко затянулся и почти спокойно сказал: «Отрицать нечего. Это сущая правда. Надо ведь на что-нибудь жить. Я не богач, как Магнус Менкуп, а кому ставить памятники, выбираю не я. Если сейчас в моде нацисты, о которых родственники долгие годы боялись даже упоминать, то это не моя вина. Начнете с надгробия Гауляйтера, а кончите мавзолеем фюрера". А потом разведете руками и скажете: "Мода, я не политик, а только художник". Магнус Менку был пророком, а пророков убивают, особенно если после них остается не только духовное наследство. Никто его не убивал вскипел скульптор. потом с замученным видом процедил сквозь зубы: "Перчатки недоказательство". Когда Балин крикнул: "Я выскочил из комнаты", За это время кто угодно мог их забросить туда. Кто угодно, едва ли, задумчиво сказал он. Бальлен, например, сразу же направился к нашей комнате. Остаются только ваша жена и Ловиза. Магда? Нет. Я выбежал в коридор, она следом за мной. В кабинет мы тоже вошли одновременно. До вашего прихода она не выходила оттуда. А Ловиза Не помню. Она утверждает, что все это время видела вас. Значит, и вы должны были ее видеть. Как это было? Скульптор стиснул зубами трубку. Новиза вошла в кабинет к мертвому Магнусу чуть позже меня и Магды. Допрос прервал Йенсен. Я звонил в ресторан, сказал он, запыхавшись. Перчатки Макбеш-штрелец действительно нашлись. Стоит ли из-за этого волноваться? Заодно выяснилось недоразумение со счетом. К нему приписали только один разбитый стакан. Правильно, его прокинул Менкуп, вспомнил Мун. А потом оказалось, что не хватает двух. Вы чего-то не договариваете, догадался Дейли. Пойдёмте со мной, сейчас покажу, заикаясь от возбуждения, сказал Янсен. Они вернулись в Баховскую комнату. На письменном столе опять стояли узкие стаканы с золотыми ободками. Не хватало бутылки с шампанским, наверное, поэтому они выглядели такими неуместными. Виноват я, признался Янсен, вынимая из бара еще полдюжины таких же стаканов сказал он это скорее с радостью, нежели с грустью. Сделанное им случайное открытие с лихвой компенсировало досадную ошибку. Сравните. Он поставил один из стоящих на столе стаканов рядом с только что вынутыми чистыми. Они были абсолютно двойниками. А у второго, с приклеенным к донушку ялыком, на котором значилось отпечатки пальцев Магды Штрелец Цвикау, Что-то было не так. С почти неуловимой разница. ободок состоял из почти соприкасавшихся друг с другом тонких колечек, в отличие от сплошной черты на остальных стаканах. А теперь посмотрите сюда. Янсен, окрылённый удачей охотника, напавшего на редкостный след, перевернул стакан вверх дном. На толстом стекле были выцарапаны какие-то цифры инвентарный номер ресторана. Я уже проверил. Кто-то специально принес его сюда, чтобы навлечь подозрение на Магнус Трелиц. И окурок тоже. Дейли похлопал Йенсена по плечу. Будь на то моя воля, вы были бы комиссаром, а Боденштерн мальчиком на побегушках при вас. Я оценю ваш комплимент, Йенсен покраснел. Но ведь это черновая работа, тут нужны лишь наблюдательность и навык А распутывать клубки не умею. Сами были свидетелями моего позорного провала с госпожой Менкуб. Давайте подумаем, предложил Мон. Между прочим, я только сейчас почувствовал, что голоден как волк. С тем большим аппетитом вы наброситесь на вашу будущую жертву, пошутил Дейли. Мун даже не улыбнулся. Что мы достоверно знаем? Он покосился на пустое кресло за письменным столом. Убийца воспользовался пистолетом и перчатками, оставленными Ловизой в выдвижном ящике. Кто мог их взять? Не только Бален. Любой. Этому благоприятствовало столпотворение, толкотня, в которой я потерял из виду даже манкупа. Но удобнее всего это было самой Ловизе. "И она же спрятала перчатки за картиной", заметил Дейли. "Бали отпадает. спадает". выгораживает свидетельство ее мужа". "Не будем торопиться". Йенсен не слишком долго переживал свою удачу. "Ошибок уже и так наделано достаточно". "Вы исходите из того, что перчатки спрятаны сразу же после убийства. А ведь это могло быть и позже". «Маловероятно», — покачал головой Мун. Слишком большой риск. Убийца должен был теоретически считаться и с общим обыском в квартире, и с индивидуальным. Я на месте комисса Рабоденштерна поступил бы именно так. А в дверь постучали. "Войдите", пригласил Мун. "Не пугайтесь, это я". Почему-то счел нужным объяснить Бальлен. Пришел с известием, которое вас заинтересует. Что такое? Лавиза готовит вам закуску. Только теперь он улыбнулся. Между прочим, мне наконец удалось восстановить пробел в памяти, которому вы придавали такое значение. В артистическую уборную я вернулся из зала. Она забыла там свою сумку, а самой почему-то не захотелось возвращаться. «Все сходится кастотировал дейли после его ухода. Стакан и окурок, чтобы подозревали Магду. Перчатки для скульптора, сумка, улика против Баллина. Невиновной остается только она сама. Ловиза? Что же она хотела инсценировать? Убийство совершённое в одиночку или задуманное втроем?» — спросил Мун пойдём. Почему бы и нет, Дэйлс вздохнул. Все трое, по-видимому, недолюбливали Мэнкупа. все трое очень нуждались в деньгах. В отличие от Лавизы Кноп, про которую нельзя сказать ни то, ни другое. Отсутствие мотивов меня всегда настораживает, когда приходится предъявлять обвинения. И видно было, что Янсен колеблется, и между внутренними сомнениями и неумолимыми доводами своих коллег. Действительно, опомнился Дейли. Куда девать ее, по словам Мэнку, поблестящий антрепремент в театре Талия? Он не лезет ни в какие ворота. Меня это тоже интересует, согласился Монн. Йенсен, попытайтесь позвонить на квартиру директору или одному из администраторов. Извинитесь и лучше не говорите, что вы из полиции. Скажите, что вы, ну, допустим, из Гамбургского оракула. И что мне надо узнать? Спросите, когда ее первый спектакль. Мун усмехнулся. янсен рьяно взялся за дело. Включенный телефон сразу дал о себе знать беспрерывными звонками. Несмотря на поздний час, пресса по-прежнему бодрствовала. Перелистывая одной рукой справочник, Янсен другой механически снимал и тут же клал обратно трубку. Наконец он нашел нужный номер. Янсен все еще говорил по телефону, когда вошла Лавида с подносом. "Бутерброды по гамбургски", объявила она, расставляя на столе тарелки. "Не знаю, как вы, а Магнус их очень любил". Янсен, закончив разговор, шепотом проинформировал Муна. Я так и знал, пробормотал тот. "Садитесь", пригласил он Ловизу. "Для чего?", спросила она удивленно. "Вы уже вытянули из меня все, что могли". "По-моему, еще не все». "Почему вы ушли из театра Санкт-Паули?" "Ушла", Ловиза горько усмехнулась. "Меня выставили" да еще со скандалом во всех газетах писали. Конкретнее. Дирекция решила поставить "Водывиль". Забавные похождения немецких солдат в оккупированной Белоруссии. Танцы, шутки, любовь. Влюбленная в бравого ефрейтора жена командира партизан предаёт отряд. За сценой слышны выстрелы, расстреливают партизан. А на переднем плане идет счастливая походно-полевая свадьба с хороводами, выпивкой и массовыми поцелуями. Я сказала, что это гнусная гитлеровская пропаганда. А директор сказал, что наоборот, полная демократия, раз немецкий солдат спит с русской женщиной. Я пыталась протестовать, и получила в награду увольнение за коммунистическую пропаганду. Вы действительно коммунистка, спросил Йенсен. Может быть, на пожала плечами. Во всяком случае, у нас в Западной Германии. А Магнус Менкуп? О, нет. Он великий отрицатель. Так и остался по эту сторону черты. Не хватало одного шага. Но мировоззрение один шаг решает все». И все же он собирался в Восточную Германию. Только говорил об этом тебе и други. Магда Штрелец считает, что ему помешала привязанность к журналу. И это, но не только. Магнус понимал, кто он такой. Там могли обойтись без него, а здесь нет. У нас так мало гамбургских оракулов. Одним меньше, и вместо перчаток госпожи Бухенвальд мы увидели бы в том же театре экспериментальную пьесу доказывающую, что между честным следователем и ассесовцем Шульцем в сущности нет никакой разницы. И затем для Магнуса было уже слишком поздно. Неопределенно закончила она. Вас связывали интимные отношения, немного смущаясь, спросил он. Я не обязан отвечать. А впрочем, какое ты имеет значение. Были, не были, все равно его не воскресишь. Ничего у нас не было, резко сказала она. Я любила его, вот и все. Несмотря на разницу в возрасте, спросил Дэвис, вспоминая свой афоризм. Разницу? удивилась Ловиза. Разве вы не заметили, как он молод? Не в этом дело. Он любил свою жену, странное, казалось бы, сосуществование, но она была ему необходима. Сарказм против насмешливости, гневная желчь против иронической пренебрежительности. Вечный поединок, к которому дуэлянты настолько привыкают, что уже не могут друг без друга. Я была его жалкой тенью, слезоточивым миром, с которым он мерился силами. Уже поздно. Мун взглянул на часы. Вы еще в состоянии ответить на несколько вопросов. Вернее сказать, уже рано. Лавиза слабо улыбнулась. Я очень устала, едва держусь на ногах. Переезд Мэнкупа в Восточную Германию, вероятно, лишил бы вас наследство?» Конечно. Вы слышали, о чем он говорил с нотариусом? Всего несколько раз. Тем не менее, поняли, с кем беседует? Лавиза промолчала. И у вас, как и у главы нотариальной конторы, сложилось впечатление, что Менкуб намеревается изменить завещание, настаивал Дэви. Почему? У него не было для этого никаких оснований. Он потерял веру в вас. Разве это не причина? жестко сказал Мун. Вы все ему лгали. Лавиза вся напряглась, словно борясь с криком, который рвался наружу. Вы только что рассказывали, что ваш конфликт с дирекцией попал на газетные полосы. Вас заклеймили коммунисткой. Почему же руководство театра Таля так охотно открыло вам после этого двери? У меня там знакомство пролепетала Луиза. С кем? Вы даже не заходили туда. Почему вы лгали Мэнкупу?» Я не могла, бессвязно начала объяснять Луиза, что не могли брать у Магнуса деньги. Поэтому соврала про ангажемент, а потом пожалела, что не взяла. Все равно пришлось переселиться сюда с вещами, хозяйка и так терпела три месяца. Девять спектаклей в роли госпожи Бухенвальд вот и все, что отделяет меня от полного отчаяния. Вы забыли про десять тысяч марок, которые достались вам сегодня, безжалостно напомнил Дейли. Хватит! Лавиза выбежала, хлопнув дверью. "Ну как вам нравится?" спросил Дейли, когда они остались одни. Великолепная актриса. Он с аппетитом набросился на бутерброды. И отличная хозяйка. Вы не верите ей, спросил Йенсен. Ни одна вера не может устоять против логики. Она нуждалась больше всех, и единственная из всех наверняка знала, что нотариус приглашён для составления нового завещания. Вы делаете ударение на завещание, а между тем, посылая баллина за своей сумкой, Она уже заботилась об алиби», — напомнил Йенсен. Подслушанный телефонный разговор был последним толчком. Замысел существовал раньше. Об этом свидетельствует взятую Мэнку по пистолет. Окончательное решение связано, как ни странно, с нами. Помните, он я еще в кафе предсказал, что наш приход заставит ее действовать без промедления. Она уже тогда знала, кто вы, не сразу поверил Янсен. Несомненно. А вот от кого узнала? Если не от самого Менкупа, то от дьявола. Вчера, когда мы поднимались на башню Филипса, она проболталась. Лобиза знает мою биографию лучше, чем я сам. Все прекрасно. Мун думал что-то свое. Объясните мне две вещи. Где Ловиза пряталась, когда Балин сбежал в комнату? Ведь он направился сюда непосредственно после услышанного хлопка пробки, который, по всей вероятности, был действительно выстрелом. Где? За шторами, подсказал Йенсен. Как только он выскочил, чтобы позвать остальных, она за ним. В состоянии паники трудно зафиксировать, где кто находится. Хорошо. Второй вопрос. Если Магда не причастна, зачем она соврала, что приходила к Менку днем? Прижали к стенке, вот и выкручивается, пожал плечами Дейли. Но если Магда не виновна, зачем ей выкручиваться? Ухмыльнулся Монк. Вследственной практике бывает немало случаев, когда до самого конца остаются темные пятна в поведении затронутых драмой людей. Янсен понимал, к чему клонит Мун. Все решают основные улики и мотивы. В случае Ловизы Кноп их вполне достаточно, чтобы любой суд присяжных проголосовал бы виновен. Если ловизок Кноп на ампла преступницы кажется вам менее привлекательной, нежели в роли карающей палачей госпожи Бухенвальд, можно вернуться к самоубийству остроумной версии комиссара Боденштерна. Дейли, сложив два бутерброда вместе, откусил громадный кусок. Вовсе нет. Мун закурил сигару, но тут же с отвращением отложил ее в сторону. Я только пытаюсь доказать вам, что кроме простого исчисления существует интегральное. Или врут все остальные, или ловизаны на высоком профессиональном уровне, разыграла перед нами беззаветно преданного и безмерно страдающего человека. В обычном случае третьей возможности нет. А если это не совсем обычный то вас смущает. Да или внимательно посмотрел на Мону. Гётевское стихотворение. Оно не укладывается ни в одну схему. Мун посмотрел на часы. Спать.